Глава пятая. До зала, где проходило собеседование, мы шли запутанными коридорами и переходами. Я даже не старался запомнить дорогу. Обладая почти феноменальной памятью, я по какой-то неясной причине очень плохо ориентировался на местности. Скорее всего, память и ориентация в пространстве просто никак между собой не связаны. Помимо меня и староста на испытания направлялись еще около десятка мальчишек. Как-то маловато первокурсников, на мой взгляд хотя, может, на это повлиял демографический кризис, или просто маги сами по себе начали вырождаться, или маги-аристократы начали вырождаться. И тех, которые могут себе позволить оплатить учебу своих драгоценных чат на первом факультете, становится с каждым годом все меньше. Вскоре я поймал себя на мысли, что представителей второго факультета видно не было. Видимо, нас разделили по времени или с ними просто не стали заморачиваться. Научат бытовой магии пользоваться до да силу свою сдерживать — и отправят в дальний путь пахать на благо развития нашей цивилизации. И, кстати, а где девочки? Ни одной девочки на первом факультете в этом году? Что-то меня это совсем-совсем не радует. Почему-то в голове всплыли услышанные где-то случайно слова о том, что когда в какой-то год рождается мало девочек и много мальчишек, то скоро быть в войне стало как-то совсем грустно. Спустя 10 минут мы, наконец, дошли до места, где будет проводиться собеседование. На двери было написано «учительское». И от этого места сразу потеряла половину своей таинственности. Демидов выстроил нас в одной ему известной последовательности и пригласил меня войти в учительскую первым. Остальные должны были ждать своей очереди в коридоре, рассевшись на довольно комфортных стульях, стоящих вдоль стены. Сам староста составил мне компанию. В довольно просторной комнате стоял только один круглый стол, за которым сидели мои будущие преподаватели. Но что я могу сказать? Всем им было далеко за тридцать, И, значит, на жалость надавить не удастся. Они таких сироток, как я, каждый год видят и не по разу. Во главе стола сидел крёстный и о чём-то тихо переговаривался с сидящим рядом мужчиной. «Добро пожаловать в нашу школу, молодой человек», — привстала со своего места пожилая женщина. Выглядела она довольно неплохо для своего возраста. Каштановые волосы чуть тронула седина, а глаза не были тусклыми, как у многих сидящих здесь преподавателей. Возраст выдавали руки и шеи, которые были покрыты мелкой сеткой морщин. «Меня зовут Анастасия Вячеславовна Бурмистрова, и я куратор вашего курса. Леопольд Данилович, скажите, молодой человек нормально обосновался в вашей вотчине?» «Да, вполне, Анастасия Вячеславовна», — кивнул Лео и присел на один из двух стульев, стоящих по другую сторону стола, напротив собравшихся преподавателей. В момент упоминания его полного имени он едва заметно скривился. «Садись, чего стоишь?» Он повернулся ко мне и кивнул на второй стул. Мне ничего не оставалось, как последовать его примеру и сесть. «Ты что, присутствуешь на собеседовании первокурсников?» Спросил я у него, нахмурившись. «Мне, в принципе, здесь некомфортно, и лишние зрители не слишком вдохновляют». «Конечно, я как староста должен знать, что собой представляет каждый мой студент», прошептал Демидов. «И что мне делать?» «Ничего, просто отвечай на поставленные вопросы и сделай несколько заданий, которые тебя попросят выполнить». «Зачем?» Я непонимающе хлопал глазами. За нашим диалогом следили все присутствующие на собеседовании преподаватели, но никто и не подумал вмешаться. «Узнать, какими способностями ты обладаешь и на что именно необходимо обратить внимание, чтобы полноценно развить твой дар. Я правильно объясняю, господин директор?» Терпение и выдержки Лео было явно не занимать. Вот что значит строгое воспитание. «Правильно, правильно!» Троицкий прервал свою наверняка важную беседу и перевел взгляд на меня. «Ну что, юноши, начнем? «Начинайте. Вряд ли мое мнение здесь кого-то интересует». Я пожал плечами. «Назовите ваше имя», — перебила меня куратор. «Дмитрий О...» я поперхнулся на полусловие, с ужасом чувствуя, что впадаю в самый настоящий ступор. Я прекрасно помню свое настоящее имя, а вот доставшееся от отчима вылетело из головы. Хотя Александр официально меня не усыновил, что было почему-то обидно, но и не препятствовал тому, чтобы во всех документах я проходил под его именем. Это было действительно важно в плане конспирации. Не обязательно всем было знать, что я потомок семьи бывших императоров. И вот я к своему стыду забыл полное имя моего отчима. Забыл впервые за долгие годы. А виной тому были мысли о Казимире, которые крутились в голове весь день. Я почувствовал, как щеки залились краской. Никакого стыда не было и в помине. Было злость и просто море растерянности. Как такое могло произойти? Сейчас все подумают, что я полный психопридурок. «И какая же у вас фамилия, Дмитрий?» С улыбкой спросил крестный, прищурившись. «Да откуда я знаю? И как я мог забыть?» Никто не предупреждал меня, что собеседование начнется с такого сложного вопроса. «Наумов», — выручил меня мой староста. «Насколько я помню, его зовут Дмитрий Александрович Наумов. Видимо, молодой человек слишком волнуется», — злобно посмотрел в мою сторону Демидов. «Ну вот, о чем я и подумал. Староста уже считает меня полным идиотом». «И почему же он волнуется?» — вновь вклинился крестный. «Боится, что мы его из школы выгоним». «Не боюсь», — буркнул я, Все равно ведь не выгоните». «Ладно, Дмитрий, с кем не бывает, правда ведь?» Бурмистрова снова перехватила инициативу. «Расскажите нам, каким даром вы обладаете?» «Чего?» — я посмотрел на крестного. «И что мне ответить?» «Мог бы и обсудить со мной, что именно мне следует говорить. Сомневаюсь, что он ждет, как я, невинно хлопая глазами, буду всем рассказывать про некромантию». Являющуюся семейным даром семейки Лазаревых. Какой раздел магии вам дается лучше всего? Какое волшебное действие вы производите, не прибегая к совершению специального магического преобразования, терпеливо пояснила Анастасия Вячеславовна. Эм. Я задумался и решил ответить чистую правду. Никакое, я абсолютно бездарный тип. Не увлекаюсь магией ни в каком ее проявлении. Я хочу сверхзвуковые самолеты делать. «Говорят, что ученые уже вплотную приблизились к созданию первого прототипа. а В этом мне магия особо не поможет». «Мне кажется, или я начал оправдываться, скрывая, казалось бы, простой ответ на конкретно поставленный вопрос?» «Никогда ни перед кем не оправдывался до этого. Сейчас меня словно прорвало». «Я аккуратно, чтобы никто не заметил, вытер вспотевшие ладони о брюки». «Да, Дмитрий у нас еще и стеснительный», хохотнул один из сидящих преподавателей, Внешне чем-то напоминающий ястреба. Но детально я его рассмотреть не успел, потому что он отодвинулся, и на его лицо легла тень. «Я просто не замечал за собой никаких способностей, как вы бы их ни называли», огрызнувшись в который раз посмотрел на крёстного. Слава откинулся на спинку стула и поднял руку. Выглядел он устало, но в его глазах мелькнула злость. Похоже, за сегодняшний день я его здорово разозлил. Хотя сейчас моей вины не было, Я действительно не замечал в себе никаких признаков дара. «Простите, коллеги. Я думаю, что в данном случае нужно начать с более легких вопросов. Скажите, Дмитрий, а вы умеете читать?» «Умею», — процедил я. «Хорошо, а считать? Считать до десяти умеете?» — продолжал издеваться надо мной директор. «До десяти умею». «Господа, видите, какой талант!» В 13 лет умеет считать до 10 только несколько человек на этой планете. Остальные ушли далеко вперед и, вероятно, могут не только считать до 10, но и совершать определенные математические действия, например, сложение. Я покраснел еще больше. Нет, не так. Я стал таким красным, что еще немного и пар повалит не только из ушей, но и из носа, а из глаз посыплются искры. Ну, крестный, так меня еще никто и никогда не унижал. Описать? Он наклонял голову набок, рассматривая меня. Да вы что издеваетесь? Вспылил я. Нет, но я рекомендую вам посещать уроки арифметики для начинающих и чистописания. Я разговаривал с вашей матерью и с ее слов пишущим вас в доме не видел никто. Ведь письмо и математика очень важны. Вдруг вам повезет и вы все-таки решите когда-нибудь построить свой гиперзвуковой летучий корабль. «Полноте, Вячеслав Викторович», — засмеялась Бурмистрова. «Давайте уже приступим к тому, что нам действительно нужно знать». «То есть знать о том, что студент не умеет читать и писать, для вас не является необходимым?» — хохотнул директор. «Да умею я читать!» — заорал я. «А писать нет. Мы это уже выяснили. Так что, Демидов, запишите первым делом этого молодого и перспективного человека на уроки математики и письма». Я стиснул кулаки и, прищурившись, посмотрел на крёстного. «Так, а теперь серьезно. Не все так плохо. Писать Дмитрий умеет, но вот на уроке каллиграфии ему походить стоит, как и всем остальным первокурсникам». «Скажите, Дмитрий, вы умеете летать? Без самолёта, естественно?» Перебила директора мягким, вкрадчивым голосом, не оставляющая надежды чего-то от меня добиться Бурмистрова. «Что? Вы вообще в своём уме? Летать умеют только птицы?» «И дайте самые самолеты, а людям это делать не положено по причине отсутствия оперения», — фыркнул я. «Надо же, дом сумасшедших, летать они захотели». «Хорошо, спрошу по-другому», — улыбнулась женщина. «Вы никогда не замечали, что можете зависать в воздухе или как-то слишком долго падать?» «Профессор, падаю я обычно быстро и больно», — ответил я. «И парить, зависать, летать вверх, вниз, вбок, вперед и назад, уберегая от себя от синяков, я не умею». «Так, хорошо. А что вы знаете о целебной магии?» Произнесла молодая девушка хрупкого телосложения, светловолосая, не такая бледная, как Демидов, но все же. Одета она была в белый медицинский халат. В общем, вся белая с головы до халата. «Ничего, абсолютно. При попытке научиться готовить обычное утоляющее у меня однажды получился сильнейший яд, и мама запретила мне подходить ближе, чем на 100 метров к лаборатории. Да, было такое». Я тогда ромашку перепутал с какой-то ядовитой сушеной травой и испортил ей все, над чем она корпела несколько часов. С тех пор помочь маме с зельями, которые она как раз обожала, меня больше не просили. «Боевая магия?» — с сомнением спросил подтянутый старичок. «Вы пролетающие шарики, языки пламени, неповторимые кульбиты в воздухе, оставляющие после себя горы трупов? Нет, не интересуюсь, да и здоровьем не вышел, чтобы прыгать и скакать». Судя по всему, действительно нет абсолютно никаких талантов, закончил крестный. Бывает же, потомственный Макс просто бешеным магическим потенциалом, а талантов никаких. Подождите, ведь мы же еще не закончили, удивленно вскинула брови Бурмистрова. А я думаю, что гораздо быстрее будет обратиться к материалам дела этого молодого дарования и прекратить уже эту клоунаду. Дмитрий на сотрудничество явно не настроен, поэтому пойдем более коротким путем. Судя по рассказам его родителей, у данного юноши все же есть несколько талантов. Целых три. А именно, быстро бегать, хорошо прятать и экранировать собственную магию. Поэтому, чтобы хотя бы догнать, не говоря о том, чтобы выяснить, каким даром он обладает, ни у кого так и не получилось. При этом экранировать магию он осознанно не умеет, и делает это бессознательно. «Значит, он менталист?» — деловито уточнил какой-то старик в очках. «Не припомню менталистов среди Наумовых!» — протянул он с изрядной долей сомнения. «Чтобы не вводить вас всех в заблуждение, я вынужден сказать...» — крестный на мгновение задумался, а потом продолжил. «Этот юноша генетически не принадлежит к роду Наумовых, но сыном Александра Наумова является вполне официально. О биологическом оцене известно ничего». Поэтому способности, к которым он предрасположен, нам нужно выяснять самостоятельно. Но способности к менталистике вы можете проверить, записав его на свой курс, Юрий Алексеевич. «Я думаю, что проверить стоит», — что-то прикинув в уме кивнул Юрий Алексеевич и уткнулся в свои бумаги. «Я еще больше стал ненавидеть крестного. Видимо, он был в молодости крайне неприятным типом, поэтому и подружился с Казимиром». Я был готов к неким трудностям в общении с Дмитрием, поэтому позаботился о том, чтобы собрать подробную информацию о его родословной. Согласно моему анализу, все его предки по материнской линии обладали одним из трех даров – ментальная магия, телекинез и артефакторика. Со стороны отца, как я говорил, мало что известно, но, судя по рассказам его матери, особо сильным магом он не являлся. Я думаю, что проверить последние два пункта – Телекинез и артефакторику особой проблемы не составит. Если Дмитрий все же соблаговолит, пойти на сотрудничество, перестанет кривляться и, наконец, поймет, что никто отсюда его все равно не выпустит, как бы он ни старался. Дмитрий Александрович будет с нами сотрудничать. Крестный повернулся ко мне, неприятно ухмыльнувшись. Будет, обреченно вздохнул я и краем глаза посмотрел на Лео. Тот сидел с широко распахнутыми глазами, глядя куда-то мимо меня. И что его так удивило? Жаль, что мой дар менталистики не развит. Хотелось бы покопаться в голове Демидова, чтобы узнать, о чем он сейчас думает, и стоит ли ждать каких-то проблем. «Дмитрий, попробуйте передвинуть карандаш, который лежит перед вами на столе силой мысли на любое расстояние», — приказала мне женщина неопределенного возраста с грубыми чертами лица и в жутком парике сиреневого цвета. Я так засмотрелся на ее шикарные волосы, что даже не с первого раза уловил суть очередного нелепого задания. «Что?» Передвиньте карандаш, повторила она. Я недолго думая, а если быть совсем честным, вообще не думая, просто взял карандаш в руку и положил его рядом слева. Что вы сделали? Как что, вы же сами попросили меня передвинуть карандаш, искренне удивился я. «С силой мысли со все тем же непроницаемым лицом вела со мной диалог эта Мальвина. Мысль не материальна, как я буду ею что-то двигать. Я абсолютно не понимал, что именно они от меня хотят. Неужели они ни разу не видели человека, не знающего о магии почти ничего? «Может, хватит уже валять дурака? Просто мысленно прикажите карандашу переместиться в другое место». «Мысленно приказать карандашу? Я даже не знаю, какое из слов в этом предложении меня поражает больше всего. Скажите мне, как я буду приказывать карандашу? Это же неодушевленный предмет». «Так хватит!» И женщина не сильно стукнула кулаком по столу. Я прищурился. «Хорошо, вы говорите, что я должен что-то приказать карандашу? Прекрасно». Я бросил взгляд на злосчастный карандаш, желая, чтобы он просто исчез, но в ту же секунду разлетелся в разные стороны мелкими щепками. «Я просила переместить карандаш, а не взрывать его», снова не выражая никаких эмоций, проговорила эта Мальвина. «Карандаш предпочел покончить жизнь самоубийством, нежели подчиняться моим идиотским приказам», проговорил я, сладко улыбаясь. «Будет, конечно, сложно, но я его беру. В мальчике просто огромный потенциал к телекинезу», — спокойно сказала женщина, садясь на свое место, делая какие-то пометки в тетрадь. «Хорошо, Лилия Андреевна». Но Мальвина больше не обращала на меня внимания. «Весело здесь у них. Никому ни до кого нет никакого дела». «А где профессор артефакторики?» прозвучала с другого конца стола. «Не приехал еще. недовольно отозвался крестный. Придется нам самим испытывать Наумова. «Позвольте, Вячеслав Викторович, разве может быть больше двух даров у одного мага?» Бурмистрова удивленно посмотрела на крестного. «Теоретически может, а практически стоит проверить», — улыбнулся директор. «Дмитрий, что вы знаете об артефакторике?» «Ничего. Я даже не знаю этого слова и что оно означает. Разумеется, я прекрасно знаю, что это дисциплина, изучающая артефакты» а также готовящая специалистов для их создания. Невозможно не знать подобного, когда в твоем доме полно работающих артефактов, многие из которых древнее, чем эта школа. Но я же с трудом читаю по складам, так меня крёстный презентовал преподавательскому составу. Вот пускай теперь сам отдувается. Наши взгляды встретились. Я смотрел с вызовом, в его взгляде сквозила усталость». «Извини, но я здесь нахожусь исключительно для того, чтобы силу свою под контроль взять. Об остальном мы с тобой не договаривались. И да, я все сделаю, чтобы свалить отсюда, как только мы с тобой переживем мой первый контролируемый выброс». Взгляд Крестного стал задумчивым. Он довольно долго смотрел на меня, а потом неожиданно бросил такой же карандаш, со брата которого я безжалостно отправил на тот свет. «Лови!» Я и поймал. Мир перевернулся несколько раз с ног на голову, А потом стало на секунду темно. Я закрыл глаза, а как только открыл, то от увиденного чуть не упал с верхушки огромной березы, на которой, как оказалось, сидел. А стояла эта береза на том самом болоте, которое я не так давно проезжал по дороге в замок. На болоте? «Снимите меня кто-нибудь отсюда», — почему-то шепотом заскулил я.